Глава 5. Ставка. До следующей поездки в ставку Гибс занимался с императорскими детьми приблизительно по 18 часов в неделю. Он выполнял обязанности учителя Цасаревича через день, разделяя этот пост с Жильяром. По мере выздоровления Цасаревича его интерес к играм возобновился, и он упрашивал обоих воспитателей играть с ним. Тот, кто в этот день выполнял обязанности воспитателя, был в его команде, а другой возглавлял команду соперников. В свои 11 лет Алексей Николаевич быстро взрослел. Он уже усвоил понятие добра и зла, а в своём подсознательном стремлении реализовать представляющиеся возможности был очень похож на мать. Жизнь во дворце, регулируемая традиционными правилами, о которых знал небольшой круг людей, Возбуждало любопытство Цесаревича. Однажды, когда Гипс с Алексеем Николаевичем прогуливались по дворцу, в одной отдалённой комнате они обнаружили двух слуг, разбивавших молотками фаянсовую посуду. Оказалось, что если в том или ином предмете сервиза обнаруживали изъян, его сразу же уничтожали, поскольку никто, кроме членов императорской семьи, не имел права пользоваться этой посудой. По обязанностям этих двух слуг входило разбивать всё, что не соответствует стандарту. В то время, как Алексей Николаевич был в Магилёве, Гипс продолжал давать уроки великим книжным. Императрица предложила ему апартаменты в Царском сельском Екатерининском дворце, и хотя Гипс был вынужден отказаться от некоторых уроков в Петрограде, он всё же предусмотрительно сохранял за собой квартиру в городе. С 1914 года Гипс начал проявлять интерес к модной тогда английской школе новых языков Притчарда, которую купил в 1916 году, но сейчас его вызвали в ставку. Незадолго до этого Гипс с воодушевлением начал вести дневник, а скорее тетрадь для заметок, в которую периодически заносил записи. 29 июля года.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 Котик наслаждается моим гостеприимством и демонстрирует свою высокую оценку мастерство придворного повара, доедая всё оставшееся, за исключением салата, соли и горчицы, которые, строго говоря, не были приготовлены и потому не кажутся ему соблазнительными. 27 июля. Прошлой ночью я не мог заснуть, и многие сказали бы, что они провели ужасную ночь.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 и почувствовал, что сознание совершенно прояснилось. В ушах у меня звучали слова, которые только что произнес В.К. Великий князь Алексей Николаевич. «Вы будете чиновником Министерства двора не позднее, чем через неделю». Это было очень любопытно и странно. Затем я снова заснул, и больше ничего не происходило. 4-е, 17-е августа, 1916 года. Господин Жильяр только что приехал на императорском поезде из императорской ставки. Он позвонил мне и сказал, что мне следует прийти в Александровский дворец. Господин Жильяр добавил, что императрица хотела бы, чтобы я поехал в ставку для продолжения занятий английским языком с А.Н. Алексеем Николаевичем. Я почувствовал, что что-то должно случиться.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 Вы можете быть учёным, священником, врачом, педагогом, художником, музыкантом или юристом. Никогда не занимайтесь коммерцией. Здесь вас ждёт неудача. Вы никогда не выиграете на скачках или в лотерею. Вы принадлежите к тому роду людей, которые, как правило, никогда не женятся. Но если вы всё же решитесь на этот шаг, пусть это будет интеллектуальный союз. Не стоит заключать брак ради обретения богатства и знатности, так как в этом случае он наверняка будет несчастлив. Сейчас ваше положение неопределённо, но оно будет постепенно улучшаться. Вам ничто не угрожает. Первая половина 1916 года неблагоприятна, вторая будет лучше, как и первая половина 1917 года. Скоро вы отправитесь в поездку. Но она будет исключительно делового характера. Это хорошо. Не отказывайтесь от предложения. Это произойдёт во второй половине июля или в первые дни августа и будет связано только с рабочими делами. Nota bene. Вначале он сказал мне, что это произойдёт в июле. Вы никогда не разбогатеете вдруг. Ваши дела будут улучшаться постепенно. Но деньги никогда не будут доставаться вам легко. И вы никогда не будете получать или выплачивать крупные суммы. Через несколько недель Гипс действительно отправился в Магелёв, где находилась ставка. Дом, в котором жил император, располагался на вершине холма. Внизу, вдоль песчаных берегов протекал Днепр. Вокруг стояли берёзовые и сосновые леса. Жизнь превратилась в бесконечное ожидание очередного события, но напряжённая атмосфера не особенно беспокоила Гипса. В то же время это было приятное место, и Цесаревич, ставший необычайно общительным, говорил ему, что он здесь намного более счастлив, чем в царском селе. Ужинали воспитатели вместе с цесаревичем, а обедали всегда с императором и его свитой. За столом никогда не бывало меньше 24 человек, а иногда собиралось около 60, а может быть даже больше. Классная комната в губернаторском доме могла бы служить приемной. Почти все великие князья, в том числе великий князь Михаил и бесконечная вереница царя, российских и иностранных генералов, государственных деятелей и послов заглядывали поздороваться с Алексеем Николаевичем. Иногда государь приглашал Царевича и его воспитателя посидеть в его кабинете, пока он работал. Здесь Николай Александрович случайно услышал, как Алексей говорит Гипсу, что когда они будут уезжать домой, он возьмёт с собой гранёный стеклянный плафон с электрического канделябра. Алексей крикнул обычно мягкий император: "Это не наше". Когда кто-нибудь приходил к государю, ученик с воспитателем должны были быстро уйти через внутреннюю дверь. Она вела в общую спальню отца и сына, где оба спали на никелированных кроватях. В царском селе каждый вечер, когда отцесаревич был уже в постели, императрица читала с ним вечерние молитвы. В Магилёве его величество продолжал этот обычай. Несмотря на то, что его осаждали посетители, он на время пренебрегал своими обязанностями и ускользал из кабинета. Гипс с Алексеем Николаевичем читали, разговаривали или играли с кошкой, оказавшейся очень воспитанной. Каждое утро его величество проводил в здании штаба с генералом Михаилом Васильевичем Алексеевым. Мало у кого были иллюзии относительно того, какую роль играл в ставке Николай Александрович. Он никогда не претендовал на то, чтобы быть стратегом. В ставке были важны его авторитет и великодушие. Он обладал удивительной памятью, даже его дети не могли с ним в этом сравниться. Часто бывало, что офицер, прибывший с докладом в ставку верховного главнокомандующего и приглашённый на обед, стоял в смущении и волнении, не зная, что сказать. Гости выстраивались в линию, и государь приветствовал каждого. Подходя к новоприбывшему, он обращался к нему по имени, не просто по фамилии, но, например, Николай Николаевич, Иван Степанович. Распрашивал о его полке и упоминал пару деталей так, будто это было вчера, а не несколько месяцев или лет тому назад. У Гипса появилась привычка записывать ежедневные события от лица отца Саревича. Эти записи, содержащие неизбежные повторы, дают однако представление о повседневной жизни в ставке, а затем в царском селе. Начинаются они с 6 октября по старому стилю и ведутся в течение последующих 5 месяцев, навсегда изменивших облик императорской России. Вот эти записи Суббота, 8-е, 21-е октября 1916 года. Уроки, как обычно, поездка на моторе к поезду в 11 часов, а затем после ланча поездка на моторе в лес по Оршанскому шоссе, где играли в разбойников. По возвращении царская семья пошла к великому князю Павлу на чай. После обеда был один урок, а затем поехал к поезду. Вторник, 11-е, 24-е октября 1916 года. Утро прошло как обычно, включая посещение поезда. После ланча поехали на моторе в лес и играли как обычно. После обеда пошли в кинематограф, а позже направились в царский поезд. Лег спать в обычное время. Четверг, 13-е, 26-е октября 1916 года. Утром уроки и прогулка на моторе, как обычно, писал императрица. После ланча уехал в старую ставку и играл в разбойников в лесу. Вернулся домой, чувствуя себя не очень хорошо. По настоянию доктора лёг в шесть 30. Из-за расстройства желудка чувствовал себя очень плохо. Чарльз Сидней Гибс читал, но мне было трудно сосредоточиться. В суббота, 15 28 октября. 1916 года. Оставался в постели до ланча. Писал императрице. Был на ланче в столовой со всеми. После обеда играл в саду с доктором Деревенко и Чарльзом Сиддным Гибсом. Затем играл с солдатами и ПВП. Пётр Васильевич Петров читал до обеда. После обеда опять читал и играл в игры. Лёг рано. Вторник. 18-е, 31 октября 1916 года. Уроков нет, так как императорский поезд, царь отправляется в поездку, уехал в половине первого. Доктор Исааки Янс пришел обработать нос и получил в подарок золотые часы и цепочку. В поезде после ланча играли в Ножжун, желтого гнома, с императором, генералом В.Н. Ваейковым, ПЖ, Пьер Жильяр и ЧСГ. После обеда собирали геометрическую головоломку, и ЧСГ читал. Пошёл спать, как обычно. Четверг, 3 16 ноября 1916 года. Оставался в постели весь день из-за опухоли на правой ноге. Писал императрице. ПЖ и ЧСГ читали. Перед ужином был урок русского языка. собирал геометрическую головоломку. Цесаревич повредил вену в верхней части правой ноги. На следующий день государь написал императрице: "Нога Бэби от времени до времени побаливает, и первую часть ночи он не может спать. Когда ложусь, он старается больше не стонать и засыпает скорее". Примечание. Царская ставка. 4 ноября 1916 года. Фрагмент приведен по книге Платонова Олега Анатольевича «Терновый венец России. Николай II. В секретной переписке». Издание 1996 года. Дневник гипса от лица цесаревича. Суббота, 5-е, 18-е ноября 1916 года. Чувствую себя лучше, но все еще в постели. ПВП Петр Васильевич Петров «Петроф». ПЖ, ЧСГ со мной всё время. Написал императрице после ланча, а затем играл в ноджюн с генералом В. Воейковым и ЧСГ. Воскресенье, 16-19 ноября 1916 года. Плохо провёл ночь. Написал императрице раньше обыкновенного. После ланча играл в ноджюн с генералом Воейковым и ЧСГ. Обедали все вместе, как обычно. После обеда собирал геометрическую головоломку и играл с кошкой. Вторник, 8 21 ноября 1916 года. Чувствую себя намного лучше. Спал хорошо и сейчас в хорошем настроении. Но мне не позволяют вставать до завтра. Читал CSG, а также PVP. Вечером урок с ПЖ. Во второй половине дня играл в нозюнь с генералом Воейковым и ЧСГ. После обеда меня перенесли в кабинет императора вместе с кроватью и всем остальным, пока комнату проветривали. Там меня навестили великий князь Николай, Николай Николаевич младший и великий князь Пётр. Четверг, 10 23 ноября 1916 года. Пил кофе в столовой. Написал императрице и Макарову и перед ланчем немного покатался на моторе. Уроки, как обычно. После обеда пошел в кино смотреть картины, затем в постель. Суббота, 12-25 ноября 1916 года. Утром занятия, а затем катались на моторе по Быховскому шоссе. Днем катались на моторе по Оршанскому шоссе, но мне разрешили только слегка размяться. Был хороший обед. Пошёл спать рано. Императрица прибыла с кратким визитом. Вторник, 15 28 ноября 1916 года. Утром уроки, как обычно. Поехал на моторе к поезду. После ланча проехал на моторе по Аршанскому шоссе около 8 верст. Повозка и пара пони были посланы вперёд. Катался с императрицей и играл. Обед в 5:30. Кинематограф в 6 часов. Два новых эпизода из таинственной руки Нью-Йорка поехали в поезд, вернулись в 9.15 и затем в постель. Четверг, 17-30 ноября 1916 года. Уроки и поездка на моторе к станции, как обычно. Дневная прогулка на моторе по Оршанскому шоссе, где демонстрировался полет семи аэропланами. Затем играл в разбойников в лесу с ПЖ и ЧСГ. Английский с 5 до 6. Императрица зашла в этот момент. Обед в 6 часов. Урок русского языка, после этого писал в дневнике. Поехали к поезду в 8 часов и вернулись назад в 9 часов. Затем через четверть часа в постель. Очень возбуждён, но в хорошем расположении духа. Суббота. 19 ноября 2 декабря 1916 года. Уроки и прогулка на моторе утром, как обычно. После ланча катался на моторе по Аршанскому шоссе и играл в лесу. Урок с 5 до 6, а после обеда писал в дневнике. Затем поехал к поезду, вернулся домой на четверть часа раньше обычного, принял ванну и лёг спать. Суббота, 20 ноября. 3 декабря 1916 года. Ходил в церковь и после этого встретился дома с императрицей. После ланча катался на моторе по Быховскому шоссе и играл в разбойников в лесу. Обед, как обычно, с профессором Фёдоровым и генералом Воейковым. Поехали к поезду в 8 часов и вернулись назад в 9. Лёг спать в обычное время. Вторник 22 ноября, 5 декабря 1916 года. Уроки и поездка на моторе, как обычно. После ланча опять катался на моторе и играл в лесу в течение получаса. Обед в четверть шестого. Кинематограф в 6. Видел два новых эпизода из "Стоинственные руки". Поехал к поезду в 8 часов и вернулся назад к 9 часам. Лёг спать в обычное время. Затем они вернулись в Царское село. Покинул Могилев 25 ноября 1916 года. А.Н. Алексей Николаевич и П.Ж. на литерном поезде в 12.30 прибыли в Царское село 26 ноября. П.В.П. и я на поезде Его Величества в 7 часов прибыли в Царское село В 5 часов пополудни, 26 ноября 1916 года. Вторник, 29 ноября, 12 декабря 1916 года. Встал рано. Уроки утром, как обычно. Арифметика с 9 до 10 часов. История с 11 до 12 часов. Английский с 12 до 1 часа. Поездка в парк с 10 до 11 часов. Холодно, никого вокруг. После ланча отдых, затем играл в парке с 3 до 5 часов. С 5 до 6 часов урок английского чтения. Ужин в 6 часов. Затем, так как было довольно холодно, играл с кирпичами вместо поездки. Находился на нижнем этаже с 8 до 9 часов. В постель в 9 часов. Четверг, 1 декабря. 14 декабря 1916 года. Уроки и утренняя поездка на моторе. Как обычно, арифметика с 9 до 10 часов, история с 11 до 12 часов, русский язык с 12 до 1 часа. После ланча отдыхал. И затем играл в парке около Белой башни и катался там на моторе. Обед в 6 часов. После обеда выехал на моторе и посетил ПВП на полчаса на нижнем этаже с 8 до 9 часов. В постель в 9 часов. Суббота, 3 16 декабря 1916 года. Встал рано. Урок русского языка с 9 до 10 часов, а потом ездил в Екатерининский парк. Вернулся в четверть 11. сопровождал императрицу, чтобы посмотреть две операции в госпитале. После ланча отдыхал и затем играл около белой башни и катался там на моторе до 5 часов. Урок английского языка с 5 до 6 часов. После обеда посетил доктора Деревенко и играл с Колей до 8 часов. На нижнем этаже с 8 до 9 часов, а затем в постель. Назад в Могилёв Поездка заняла 25 часов. Покинули Царское село и отправились в Могилев 4 декабря. А.Н., Алексей Николаевич и П.Ж. в собственном поезде в 3.30 пополудни, П.В.П. и я в свитском поезде в 2.30 пополудни. Прибыли 5 декабря 1916-го. Мы в 4 часа пополудни, они в 5 часов пополудни. Далее записи от лица цесаревича. Вторник, 6-е, 19-е декабря 1916-го. Поздравление императору перед завтраком. Ходил в церковь в 10 часов. После писал императрице. Был на ланче со всеми, приглашено 75 персон. После ланчи катался на моторе по Аршанскому шоссе и затем играл в лесу. Пони и сани были посланы заранее. Обед в 5.20 пополудни. Кинематограф в 6 часов. Два новых эпизода из «Таинственной руки». Герой обнаружен, разоблачен и вскоре исчезает, оставив «Таинственное кольцо». Писал в дневнике и играл до 8.30. Затем в постель. Четверг. 8.21 декабря 1916-го. Уроки и прогулка на моторе. Как обычно – получил французскую военную медаль от генерала. Сделали фото вместе с ПВП, ПЖ и ЧСГ. И во второй раз с теми же людьми и генералом Воейковым для военного журнала генерала Дубенского. Он был официальным историографом. После ланча поехал на моторе на Быховское шоссе и играл в лесу с пони и санками. Когда этого? Урок русского языка в 5 часов. а английского после обеда собирал новую геометрическую головоломку. Лёг рано. Суббота, 10-23 декабря 1916 года. Уроки и поездка на моторе утром, как обычно. Во второй половине дня поехал на моторе на Оршанское шоссе и играл в лесу. Пони и сани были отправлены заранее, как обычно. Урок русского языка в 5 часов. Обед в шесть часов и затем писал в дневнике. Лег рано. В воскресенье, 11-24 декабря 1916 года. Встал поздно, пошел в церковь в десять часов и потом ездил по городу на моторе в течение получаса. Играл в саду и написал императрице перед ланчем. Во второй половине дня поехал на Оршанское шоссе, играл в лесу с пони и санками Как обычно. После обеда писал в дневнике и собирал головоломку. Лёг рано. Вторник, 13 26 декабря 1916. Чувствую себя лучше. Занятия и поездка на моторе, как обычно. После полудня поехал на Аршанское шоссе и там играл в лесу. Генерал Воейков составил мне компанию. Обед в 5 часов пополудни. В 6 часов пошёл в кино смотреть картины. Лёг рано. Четверг, 15 28 декабря 1916 года. Уроки и поездка на моторе, как обычно. После полудня поехал на моторе на Быховское шоссе и играл в лесу. Сделал убежище, сваливая в кучу снег вокруг свисевших веток ели. Обед в 6 часов. Князь Игорь и генерал Воейков присоединились. После обеда играл в прятки в белой гостиной с выключенным светом. Английский чай, а потом в постель в 8:30. Суббота, 17 30 декабря 1916 года. Занятия и поездка на моторе, как обычно. Во второй половине дня поехал на Аршанское шоссе и играл в лесу. После этого ездил в город в магазины. чтобы купить подарки, и посетил гостиницу «Франция». Потом урок русского языка и обед в шесть часов. Играл в белой гостиной перед уроком английского языка. Лег рано. В период между этой и следующей записью государь с наследником вернулись в царское село. Цесаревич вновь был болен, но Гипс все еще не знал, чем именно. Алексей больше не ездил в Могилёв. Его величество ждала тревожная новость. Григорий Распутин, таинственная рука этой эпохи, подвергавшийся жёсткому осуждению в Думе со стороны монархиста Поришкевича, тёмный мужик больше не будет править Россией. Был убит во дворце князя Феликса Юсупова. Может показаться, что у Распутина было какое-то предчувствие. Он оставил странное письмо В нём он писал, что умрёт до 1 января и предсказывал, что за этим последует роковой конец. В назначенный день, в полночь, он ехал по заснеженному Петрограду на условленную встречу в дом Юсупова. Его ждали пятеро разговорщиков, среди которых был Пуришкевич и молодой великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат царя. Во дворце на Мойке Превосходно обставленной комнате цокольного этажа всё уже было готово. Распутин съел несколько пирожных с сценаистом Калеем и выпил предложенную ему отравленную модеру. Более верное произношение модейра, примечание переводчика. Однако в течение двух с небольшим часов у него не проявлялось никаких признаков отравления. Напротив, он настоял на том, чтобы Юсупов спел под гитару В это время остальные находились наверху в беспокойстве, ожидая развязки. В конце концов, отчаявшись, князь выстрелил ему в спину. Бывший в числе заговорщиков врач объявил его мёртвым, но распутин вскочил на ноги, подскочил к Юсупову, побежал вслед за ним по лестнице, а затем выбежал через двор. Пуришкевич четыре раза выстрелил в него из револьвера, дважды попав в цель. Упавшего Распутина избили, связали, а затем сбросили в проруб в замёрзшей Неве. Когда через 3 дня нашли тело, вскрытие показало, что последним усилием Распутин смог освободить одну руку от верёвок. Известие о смерти её друга привело государю в ужас. Даже будучи императрицей, она всегда слепо следовала его советам. Императора это событие, вероятно, встревожило меньше. По словам Пьера Жильяра, он терпел Распутина в основном потому, что не решался подрывать веру, которая поддерживала императрицу. Тело было похоронено в углу Александровского парка в Царском селе, на месте, где строилась церковь. Императрица регулярно ходила молиться туда. Николай II направил великого князя Дмитрия Павловича в русские войска в Персии. Князь Юсупов был выслан в имение своего отца в Центральной России. Менее чем через год он покинул страну. В отношении остальных не было принято никаких мер. Записи Гипса о цесаревиче. Царское село. Среда. 21 декабря 1916 года. 3 января 1917 года. Оставался дома и в постели весь день под присмотром докторов Бодкина, Деревенко и Острогорского. Результата не было, глист остаётся в кишках. Играл с моделью города и с электрической железной дорогой весь день. Когда болит ступает, настроение хорошее. Четверг, 22 декабря 1916, 4 января 1917 года. Встал поздно. Выехал на моторе в 11 часов к «Белой башне» и играл с маленьким «Деревенька». Ланч в 1 час, затем отдых до 3 часов. Пошел к доктору, чтобы привезти Колю, и потом пошли к «Белой башне» играть вместе. Взял Колю домой в 5 и играл с ним до 5.45, затем по домам. Пошел увидеть императрицу и обедал с ней. После обеда украшал рождественские ёлки на нижнем этаже до отхода ко сну. Суббота, 24 декабря 1916, 6 января 1917 года. Встал в 9 часов. Выехал на мотори в парк в 10 часов. Пошёл к Белой башне с доктором Деревенко. После ланча отдыхал, а затем пошёл на рождественские ёлки. Для всех в 3 часа, семейная в 4 часа, с ПЖ и ЧСГ в 4.30, с доктором Деревенко в 5 часов. Потом домой обедать в 6.15 пополудни, а затем в церковь. После этого играл дома с новым макетом местности и солдатиками. В воскресенье, 25 декабря 1916, 7 января 1917 года. Стал поздно. Пошёл в церковь в 11 часов. Ланчи внизу в 12:30 пополудни. Днём отправился на рождественскую ёлку в школу верховой езды и помогал распределять подарки. Вернулся домой в 3:15. Затем выехал на моторик к белой башне, где играл. Пошёл на рождественскую ёлку к Деревенко, а после этого на рождественскую ёлку к доктору Деревенко. Обедал дома в 6 часов. и потом направился к ПВП отнести ему рождественские подарки. Затем играл дома до отхода ко сну. Вторник, 27 декабря 1916, 9 января 1917 года. Выехал на моторе в 10 часов и играл все утро с доктором Деревенко. Вернулся к ланчу и после этого пошел в школу верховой езды на рождественскую елку. вернулся в 3 часа и поехал к белой башне и играл там с детьми. В 4:30 пошёл к доктору Деревенко и вернулся домой в 6 часов, чтобы посмотреть кино. Видел военные картины, два эпизода из Стоинственные руки и одну комедию. Во время просмотра сильно разболелась рука, и когда он закончился, отправился в постель. Сильная боль весь вечер. Четверг 29 декабря 1916-го, 11 января 1917-го года. Весь день в постели, но болит меньше. Императрица провела большую часть дня рядом у постели. Макаров и ЧСГ были на ланче, а потом вместе ужинали. Суббота. 31 декабря 1916-го, 13 января 1917-го года. Но уже намного лучше. Мог больше играть и в основном весел. День прошёл как до этого. В вторую половину дня провёл с императрицей и а-а Анна Александровна Вырубова. Вторник, 3, 16 января 1917 года. Встал поздно, но чувствовал себя намного лучше. Играл в парке всё утро и после ланча отдыхал. А затем снова играл в парке до 4 часов пополудни. Затем пошёл к доктору Деревенко, обедал в 6 часов, а потом играл дома в Таинственную руку. В постель в обычное время. Четверг, 5-8 января 1917 года. Встал поздно, вышел в 11:30 и играл в парке до ланча. Снова играл до 4 часов с обычным отдыхом после ланча. Был у доктора Деревенко с 4 до 6 часов, а после обеда пошел к ПВП, в постель в обычное время. Суббота, 7-е, 20-е января 1917 года. Встал поздно. Находился весь день в парке, играя на снежном холме у Белой башни с поездом из санок с 10 до 4 часов. Вернулся домой один на ланч, и затем отдыхал между 13.00 и 14.30. С четырех часов играл с доктором Деревенко, затем обед в шесть часов, а потом снова играл с ПВП. Вернулся в восемь часов, оставаясь на нижнем этаже до девяти, а затем в постель в обычное время. Суббота, 8-21 января 1917 года. В церковь, как обычно, утром. После церкви вышел с сонями и пошёл к Коле, как обычно, с 4 до обеда. После обеда Макаров вернулся в Петроград. Играл до 8 часов, затем спустился на нижний этаж и оставался там до 9 часов. Потом в постель. Вторник, 10 23 января 1917 года. Уроки утром, как обычно. Арифметика, история, английский. Затем ланч и отдых. Днём играл в парке и вернулся домой в 4 часа для первого урока по естественным наукам, который проводил ВНД доктор Владимир Николаевич Деревенко. Английский с 5 до 6 часов, затем обед, а после обеда катался на тройке, играл до 7:30. Навестил ПВП на 10 минут. Спустился на нижний этаж в восемь часов. Пошел спать в обычное время. Четверг. 12-25 января 1917 года. Именины УТН. Татьяна Николаевна. Встал поздно и на улице все утро до 12.15 с поездом и санками. 12.30. Молитвы по случаю именин Великой Книжны ТН. После ланча играл с санками на улице в парке, встретил его величество, и все пошли к старой заснеженной башне и чистили ее основание от снега. Пришел домой в пять часов, играл до обеда, который состоялся в шесть часов. Затем гулял в парке до семи тридцати, зашел к ПВП на десять минут, находился на нижнем этаже, а потом пошел в постель в девять часов. Суббота. 14-е, 27-е января 1917 года. Уроки. Французский в 9 часов, прогулка на моторе, как обычно. В 12 часов – английский. Ланч и отдых. Катался на моторе и играл в парке. Затем к доктору Деревенко. Обед в 6, потом к ПВП. Далее неразборчиво. Маленький Деревенька приходил на 10 минут вечером. Затем стрикся. Лег в постель в обычное время. Вторник. 17-е, 30-е января 1917 года. Встал в положенное время. Арифметика с 9 до 10 часов. Катался на моторе и играл около Белой башни с Сергеем с 10 до 11 часов. Английский язык с 11 до 12 часов вместо истории. Снова английский язык с двенадцати до одного часа. Очень холодно и ветрено, но светит яркое солнце. После ланча отдыхал. Играл у Белой башни с санками с трех часов до пяти. Урок по естественным наукам с пяти до шести. Обед в шесть часов, а после этого играл до восьми часов. Лег спать вовремя, чувствовал себя нехорошо. Четверг, 19 января, 1 февраля 1917 года. Весь день в постели, но немного лучше, чем накануне. Мог немного играть и слушать, когда читают. Суббота, 21 января, 3 февраля 1917 года. Лежал в постели. Настроение хорошее. Мог играть и разговаривать. Читал вслух. Посетители стали главным развлечением дня. Бакас картин, на которые все были приглашены, начался в 5 часов. Воскресенье, 22 января, 4 февраля 1917 года. Чувствовал себя лучше, но был чуть более раздражителен. Играл, читал и принимал посетителей. Кино в 5 часов. Пришёл навестить профессор Фёдоров. Лёг в постель в обычное время. Вторник 24 января, 6 февраля 1917 года. В очень хорошем настроении. Играл и читал весь день. Императрица приходила до и после ланча. Утром сидел в классной комнате, поскольку игровая комната была очень холодной и согрелась только после отопления открытым огнем. Играл с кораблями в морской бой на макете местности. Кинематограф в 6 часов. Императрица собрала модель старинной деревни в постель в обычное время. Четверг, 26 января, 8 февраля 1917 года. Совсем нездоров. Лежал почти весь день и слушал чтение вслух "Робинзона Крузо". Кинематограф в 6 часов, после которого чувствовал себя очень больным и не смог съесть ужин. В постель в обычное время. Самочувствие Немсколько лучше. Суббота, 28 января 10 февраля 1917 года. Встал поздно. Немсколько лучше, чем вчера, но не разрешено садиться. Ел довольно хорошо и немного играл в течение дня. Императрица поднималась до и после ланча, и также А-а Анна Александровна после ланча. Наблюдал, как они продолжают собирать модели. ужин в 6, в кровать как обычно. Вторник, 31 января, 13 февраля 1917 года. Очень болен весь день. Едва мог есть. Проявлял мало интереса к тому, что происходит вокруг. Под воздействием морфия боль несколько отступала, но был сонным весь день. Четверг, 2, 15 февраля 1917 года. намного лучше, проявлял интерес к книгам и играм. Приходили императрица и А.А. после ланча, на котором присутствовали профессор Федоров и доктор Боткин, В.Н.Д., доктор Владимир Николаевич Деревенко, Шура Алл и Ч.С.Г. В кровать в обычное время. Суббота, 4-е, 17-е февраля 1917 года. Встал очень поздно, но чувствовал себя намного лучше. День прошел спокойно. Императрица приходила три раза. В хорошем настроении, ел лучше. Генерал Воейков зашел на несколько минут утром. Доктора навещали, как обычно. Воскресенье, 5-18 февраля 1917 года. День прошел, как обычно, в очень хорошем настроении. навещался, как обычная императорской семьёй. Во время этого слишком возбудился и вечером был не вполне здоров. В действительности не всё было в порядке в российском государстве, и естественно, в его столице, где царили некомпетентность и бюрократическое корыстолюбие, и доверие к центральному правительству сильно упало. Революция была близка. Но никто не осмеливался предположить, чем это может обернуться. Гражданские свободы ограничивались, а в армии нарастало недовольство. Зима выдалась суровой, и в Петрограде не хватало топлива и продовольствия. Вскоре накопившиеся усталость и недовольство переросли в стачки, беспорядки и мятежи. В начале января того года британский посол сэр Джордж Бьюкенен предупредил императора о том, что ему следует восстановить доверие народа. Формулировка, которая привела Николая Александровича в недоумение. Сэр Бьюкенен заметил также, что главный министр Александра Протопопов, министр внутренних дел и шеф полиции, ответственен за бедственное положение дел в стране. Твёрдый реакционер, Протопопов пользовался доверием императрицы, но мало чьим ещё. Николай Александрович не прислушался к словам сэра Бьюкенина. Не обращая внимания на бездеятельность своих министров или просто устав от неё, император решил вернуться обратно в ставку из отравленной атмосферы Петрограда и сделал это 22 февраля 7 марта. Впоследствии, когда Гипса спрашивали об императоре, он рассказывал: "Я всегда чувствовал, что мир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 чтобы позволить себе вольности по отношению к императору. Это была бы неслыханная вещь. Он не ставил себя выше других, но при этом был исполнен спокойствия, самообладания и достоинства. Главное, что он внушал трепет, а не страх. Я думаю, причина этого были его глаза. Да, я уверен, это были его глаза, настолько прекрасными они были. Нижнейшего синего голубого оттенка, они смотрели прямо в лицо с добрейшим, нежнейшим и любящим выражением. Как можно было чувствовать страх? Глаза его были настолько ясными, что казалось, он открывал вашему взгляду всю свою душу, душу простую и чистую, которая совершенно не боялась вашего испытывающего взгляда. Никто больше не мог так смотреть. В этом было его величайшее обояние и в то же время великая политическая слабость. В битве умение внушать страх порой составляет больше половины победы. И именно этим преимуществом он не обладал. Если бы он находился в другом положении, мог выражаться более свободно, говорить и писать то, что думает, как обычный человек, Тогда бы он вне всякого сомнения смог приспособиться и найти свою нишу. Но в его положении это было невозможно. Ему приходилось высказываться только в официальном стиле. И тем не менее, он мог при случае излагать прямо основные положения своей государственной политики.